Глава 17. Тихонько шурша гравием, я кралась по тропинке, ориентируясь не столько на слух, сколько на ощущения. Все-таки хорошее мне досталось наследие от предков, практичное, как раз такое, какое нужно, чтобы нормально существовать в этом мире, где основой всего является магия. Не пробудись во мне сила, вчерашний день закончился бы совсем по-другому и точно не в мою пользу. Обернувшись на перестук камешков, я обнаружила, что коша семенит следом, не отставая от меня ни на шаг, и, глядя на это костяное чудо без перьев, поймала себя на мысли, что начинаю к нему привыкать. Было в нем что-то... от домашнего питомца. Еще бы прикрыть это безобразие, мерцающее неоновым светом, какой-нибудь шкуркой, чтобы не бросалось в глаза его некроманское начало, и было бы вообще супер. Кстати, надо предложить эту идею Морису. Направить, так сказать, его неуёмную энергию в правильное русло, чтобы хоть пару дней не бегать, не искать их по кустам. Остановившись там, где звук казался отчётливее всего, я с опаской шагнула в густые заросли, осторожно пробираясь через хлёсткие ветки кустов, унизанные мелкими шипами. Странно, в прошлый раз, когда я шла по этой же самой тропинке, зелень не казалась настолько непролазной. Сейчас же я словно продиралась сквозь живую стену, цепляющуюся за одежду так, будто растения и правда обладали разумом и старательно пытались меня не пропустить вглубь. Внезапно прямо перед самым лицом появился большой желтый цветок, будто вынурнувший из зеленого полога листьев, похожий по строению на садовую лилию, распространяющий вокруг себя сладковатый аромат весеннего меда. Не удержавшись, я приблизила нос к его сердцевине и вдохнула обволакивающий сознание запах, на миг забыв обо всем на свете. Правда, стоило только отстраниться, как на меня тут же уставилась пара испуганных глазок, распахнувшихся в той самой сердцевине, и открывшийся алый ротик издал такой пронзительный визг, что заложило уши. Отпрянув, я растерянно подтерла глаза, надеясь, что цветок перестанет на меня таращиться и верещать, но видение никуда не исчезало. Вот и как это понимать? А главное, как остановить эту звуковую атаку, от которой мгновенно разболелась голова? Ой, елки-иголки, а что, если я просто схожу с ума? Что, если меня начали преследовать галлюцинации, причем весьма убедительные? Хотя на что я рассчитывала, живя в такой нервной обстановке? Можно сказать, легко отделалась. Всего лишь живой цветочек, а не какое-нибудь дерево. Правда, уже через секунду я пожалела, что эта бредовая мысль посетила мою бедную головушку, поскольку растущее рядом дерево, тряхнув кроной, двинулось в мою сторону, осторожно пробираясь сквозь кусты. Ну, Морис, если это твой очередной эксперимент по оживлению, получишь ты у меня сегодня на орехе. Увернувшись от потянувшейся ко мне ветки, я отступила на шаг назад и, запнувшись о корень, начала падать на подстилку из прелой прошлогодней листвы. Но сильные руки вовремя подхватили меня буквально у самой земли. Испуганно обернувшись, уже не веря в лучшее, я с облегчением выдохнула, увидев хмурого Ричарда. «Как же я рада тебя видеть! Ты даже не представляешь!» — бросилась на шею, готовая расцеловать так вовремя вернувшегося дракона. «Надо же! Пожалуй, я буду почаще отлучаться из дома, если по возвращению меня будут ждать такие приятные встречи!» — усмехнулся лорд. «Может, еще поцелуй? Чтобы, так сказать, закрепить полученный эффект?» «Тебе все шутки!» — обиделась я и попыталась отстраниться. «Но сделать мне это никто не позволил», — притянув ближе. «На мне тут уже живые цветы мерещатся и ходячие деревья!» Вот только повернув голову, не обнаружила ни желтого цветка, ни дерева. Хотя буквально минуту назад видела их своими глазами. «Да что там видела? Слышала?» «Живые цветы?» — насторожился мужчина вместо того, чтобы высмеять. «Ну-ка, ну-ка, расскажи подробнее, что случилось». «Видимо, я просто переутомилась, а может, чересчур впечатлительная». Растерянно пробормотала я, разглядывая сплошную зеленую стену, возвышающуюся в полуметре от нас, Где не было ни капли желтого цвета. Но не так давно мне показалось, что растения вокруг ожили. Тряхнув головой, понимая, насколько глупо я выгляжу, решила начать с самого начала. Дело в том, что когда я отправилась искать близнецов, потому что их давно не было видно, мне показалось, что в кустах раздается странное шуршание. Подумала, что это они, но наткнулась на густые заросли, которых еще вчера здесь не было и в помине. Там-то и обнаружился желтый цветок, таращивший на меня глазки бусинки, а потом еще двигающееся дерево. Одним словом, я, наверное, схожу с ума. Ошибаешься, дорогая. Твой рассказ уж очень похож на проделки Дреат. покачал головой лорд, цепким взглядом окидывая близлежащие заросли. «И я даже знаю, какому малолетнему шалопаю пришла в голову идея их призвать». «Моррису!» Больше утверждая, нежели спрашивая, выдохнула я. «Моррису», — подтвердил Ричард, — «и если я хоть что-то понимаю в тактике и стратегии, то близнецов нам надо искать в самом центре этой зеленой крепости». «Только бы с ними все было в порядке», — прошептала я, желая этого всем сердцем. Будто почувствовав угрозу, зеленая стена заволновалась, загудела, заколыхала листвой, несмотря на то, что ветер стих, как обычно бывает перед грозой. Взглянув на небо, убедилась, что не ошиблась в своем предположении. Тучи, что были у самого горизонта, когда я только выходила из дома, стали гораздо ближе. «Скоро начнется гроза, надо торопиться!» — промолвила я, пока Ричард проделывал какие-то странные пассы руками, попеременно то призывая магию, то позволяя ярким искрам угаснуть. И словно в подтверждение моих слов в отдалении прогремел раскатистый гром. Над этим местом раскинут иллюзорный купол, будто не слыша меня про он Если выпустим Сумрака, вряд ли он сверху что-то увидит. Надо идти здесь, но, боюсь, это будет не так просто, поэтому тебе лучше остаться. — Нет, я пойду с тобой, — замотала головой. — Что, если детям будет нужна помощь Целителя, а я, испугавшись трудностей, не окажусь рядом? — Уверена? — с сомнением уточнил лорд. «Уверенно!» — кивнула в ответ, не чувствуя, в отличие от мужчины, ни тени сомнения. «Что ж, тогда я иду впереди, ты за мной, а твой боевой петух прикрывает тылы», — легонько щелкнув меня по носу, подмигнул мужчина. «Кто?» — удивилась я, думая в тот момент о близнецах. «Костяное недоразумение, созданное Моррисом», — кивнув в сторону Коши, о котором, если честно, я успела позабыть, вздохнул лорд. Все живое обычно сторонится по рождении магии смерти. Посмотрим, подействует ли это правило на создание дриад. Пусть хоть этим твой любимец отрабатывает свое существование. Сказано, сделано. Подняв руки, Ричард двинулся вперед, расчищая нам путь. Яркие искры магии, слетавшие с его пальцев, превращались в маленькие огненные вихри, которым стоило лишь приблизиться к зеленой стене, как та начинала расступаться, образуя проход, замыкающийся за нашими спинами. Вцепившись в мужской камзол, я старалась не смотреть по сторонам. Но треклятое боковое зрение то и дело выхватывало образы живых цветов и деревьев. Помня, как мой новый дар повлиял на единорогов, Я попыталась выпустить его и здесь, но кроме очередной порции головной боли ничего не получила. Возможно, прабабушкин дар влиял только на разумных существ. Хотя лукавые взгляды, провожающие нас неразумными, назвать было трудно, но так или иначе мои попытки ни к чему не привели. Зато Коша по полной оправдывал оказанное ему доверие. Растения и правда боялись его не меньше, чем огня, потому что стоило им только приблизиться к скелетику хотя бы на шаг, как они начинали увидать. Магия смерти как-никак. Непонятно только, почему не воспользовался ею Морис. Или, в отличие от нас, близнецам опасность не угрожает? Вопросы, вопросы. В последнее время меня окружают одни вопросы. А вот с ответами прямо-таки беда. Гром грохотал не переставая, а молнии сверкали уже над самой головой, когда впереди показался просвет. И буквально через несколько метров мы вышли на небольшую поляну, в центре которой росло огромное дерево. Близнецы, прислонившись к шероховатому стволу, сладко спали, прижавшись друг к другу. А рядом с ними, поглаживая детские головы, сидела женщина невероятной красоты. Зеленые волосы местами прорезала седина, а в миндалевидных глазах, казалось, была видна мудрость прожитых веков. — Быстро, однако, они здесь обустроились, — усмехнулся Ричард, решительно двинувшись к Дриаде, — если, конечно, это была она, а то мало ли каких еще существ можно встретить в этом мире. — Дракон! В одном слове незнакомка умудрилась вместить и презрение, и насмешку, и скрытую боль, что словно та молния в небе промелькнула в ее глазах, но тут же погасла. «Тебя никто не приглашал?» «Я на своей земле и в приглашениях не нуждаюсь», — холодно ответил Ричард, полностью разделяя с дриадой вспыхнувшую неприязнь. «А вот что здесь забыла ты?» «Меня позвал этот славный мальчуган». — улыбнулась зеленоволосая женщина, бросив странный взгляд на Мориса, И я просто не могла оставить без внимания его призыв. Мальчик так жаждал получить пыльцу по феи, чтобы познать чувство полета, что немного перепутал слова и вместо обычной лесной прелестницы призвал меня. И, признаюсь, я ему за это очень благодарна. «Отдай мне детей, дриада!» перекрывая грохочущий гром, потребовала Ричард. «И тогда я не трону твое священное дерево. С условием, конечно же, что ты вернешь парку первоначальный вид. Иначе...» «Ты мне угрожаешь?» Внезапно расхохоталась та. «Мальчишка! Ты даже не представляешь, с кем сейчас разговариваешь!» «Ну да ладно, на первый раз прощаю. Хотя твои требования вполне уместны. Признаю, я действительно немного перестаралась, обустраивая свой новый дом». Но мне скучно. Я много сотен лет провела в забвении, а эти детки такие забавные, что отпускать их совсем не хочется. Что можешь мне предложить ты, тот, кто уже давно разучился верить в чудеса, тот, кто не видит, что под самым носом живет его счастье, тот, кто даже детей воспринимает как взрослых. Сумбурно, да, но это так. Кто ты? Нахмурился лорд, склонив голову набок. «Вот с этого и надо было начинать», — усмехнулась незнакомка. «Эх, мужчины, проходят столетия, а вы все не меняетесь». Наблюдая за дриадой, я поймала себя на мысли, что она мне нравится. Было в ней что-то такое близкое, что ли, вызывающее чувство симпатии и доверия. Почему так, я понять не могла, но, в отличие от Ричарда, не воспринимала ее в качестве врага. мое имя ричард норингтон я наследный принц клана черных драконов бросив мимолетный взгляд в мою сторону без особой радости представился лорд с кем имею честь разговаривать надо же а ты смышленный мальчик схватываешь все на лету похвально улыбнулась зеленоволосая но тут же ее взгляд потух в отличие от твоего предка мое имя шарин я царица дреат «Легендарная провидица из легенд?» — промолвил мужчина, удивлённо приподняв бровь. «Из легенд?» — переспросила женщина, удивившись не меньше дракона, и миг спустя её губы тронула грустная улыбка. «Да, возможно. С тех времён, когда я была молодой, сильной воды утекло немало. Находясь в безвременье, забываешь о том, как быстротечна жизнь смертных. Пусть даже эта жизнь длится не одно столетие». Так что ты мне можешь предложить, дракон? Какой истории потешишь? Учти, не каждая способна тронуть мое сердце. Я боюсь, что сказитель из меня весьма посредственный. Усмехнулся лорд. Ты, да, согласна, если тема беседы не касается политики, тактики и стратегии. Но признаюсь, мне эти темы не интересны. А вот твоя спутница? Шарин перевела пристальный взгляд на меня, будто пытаясь рассмотреть то, что ей никак не удавалось. «Кто ты, дитя? Эх, если бы она только знала, как мне самой хотелось это понять. За последние дни я столько нового о себе узнала, что совсем потерялась в этом водовороте информации. Еще неделю назад для меня ведьмы были всего лишь персонажами сказок, причем отрицательными. Теперь же я одна из них». а еще это родимое пятно, которое со мной всю мою жизнь, якобы повторяющее какой-то там символ древних ящеров. Голова шла кругом, поэтому дать однозначный ответ на, казалось бы, простой вопрос для меня было непросто. «Дитя?» — Дриада все еще ждала разъяснений. «Мое имя Вероника», — спрятав за спиной подрагивающие руки, промолвила я. «Так кто ты, Вероника?» — улыбнулась Дриада. Какая сила таится в твоей крови? Почему, пытаясь тебя прочесть, я натыкаюсь на непреодолимую преграду? И самое главное, твои черты. Почему они мне кажутся до боли знакомыми, хотя я вижу тебя впервые?»